Оставалось лишь надеяться на то, что жители всепоглощающего света уже встречались в своей жизни с альпинистами, наводнившими в последние годы девственные просторы Махалангургимау. Примечание — дословно горы снежного человека. В противном случае его примут за волосатого, насылающего несчастье Тельму — и забросают каменьями. Макдональд развязал рюкзак, посаженный на жесткую раму. Достав завернутый в фольгу кусок шоколада, он без особой охоты погрыз горькое, насыщенное питательными жирами полено, затем вынул портативную рацию системы Шарп, бережно упрятанную между свернутым спальным мешком, утепленным пухом гагары и одиночной палаткой, Не успел он включить тумблер питания, как в наушничке завыли бури и заскрежетала жесть. Видимо, наименование «всепоглощающий свет» оказалось пророческим. Радиоволны поглощались тут почти на всех диапазонах. В те же короткие мгновения, когда кое-как удавалось наладить обмен, без которого немыслим современный альпинизм, ключалась причем с точностью хронометра, это самая скрежещущая помеха и все тонуло в неневразимом хаосе казалось вырастала металлическая стена более высокая чем сами гималаи о которую разбивались смолящие голоса погребенные лавиной раздробленной утратившей какой бы то ни было смысл морзянки Это существенно отличало местное законодательство от бутанского, ибо добыть пропуск вдруг к Ю было делом практически безнадежным. В страну допускались избранные счастливцы, располагавшие личным приглашением короля или, на худой конец, одного из членов королевской семьи. Обойти это железобетонное установление не удалось еще никому. Макдональд знал о случаях, когда давали отворот поворот даже путешественникам, имевшим письма от самого премьер-министра. Исключение делалось лишь для ломаистского духовенства, искавшего истины под тенью древнего монастыря Тигровое логово. Макдональд мог только радоваться тому, что посещение запретного королевства не входило в его план. Ведь даже на самый худой конец Если бутанская юрисдикция целиком распространялась на всепоглощающий свет, ничто не мешало одинокому альпинисту разбить свою палатку под стенами дзонга или возле того пихтового перелеска на другой стороне каньона. В миновой торговле подобный компромисс как будто не помешает, рассудил Макдональд, надеясь добыть чего-нибудь съестного за редкостную здесь бутылку виски и блок сигарет. На кредитные карточки и на личную валюту он, разумеется, не очень рассчитывал. В этом смысле Бутанская глубинка была еще более диким местом, чем даже первобытная страна с милым сердцу названием «Горы Снежного Человека». Макдональд вогнал телескопическую антенну в гнездо,